Глава сорок Да, Дана. Я думал, будет легче. Что смогу спокойно выдержать. Смогу принять. Смогу принять достойно. Но человек слаб, как ни крути. А особенно он слаб, когда горе не с кем разделить. Когда вокруг тебя радость и веселье. Может быть, я была не права, что сорвалась на игре. Но то, что за эти дни мы все дальше отдалялись друг от друга. Что он все больше тяготился моей ситуацией. Не видеть было просто невозможно. Так и получилось, что 31 декабря я осталась сама. Шумел лифт, увозящий и привозящий веселой компании людей. Дети с родителями уже начали запускать петарды и фейерверки во дворе. По телевизору, который я обычно никогда не включала, царила радость и предвкушение праздника. А я отчетливо понимала, что все это проходит мимо меня. Что, возможно, больше никогда у меня не будет этого праздника. «Я одна. И к деду не поедешь, потому что на моем лице написано все. Да и как я объясню, что мы не вместе с Игорем празднуем?» «Нет, вот уж где начнутся волнения и переживания». За окном с оглушительным хлопком вспыхнула петарда. Вздрогнула и уставилась на окно. Замерла. Сморгнула. Потому что сейчас перед глазами всплыло мучительно обреченное выражение лица матери, тогда, когда... Нет, да. не сейчас. Не сегодня, когда у людей праздник. Даже и те хотят налить в бокало шампанское и выпить за здоровье тех, кто еще жив. Открыл холодильник. Хмыкнула. Шаром покати. Зато есть бутылка вина. А что? Напиться – лучшее решение. Зато усну и забудусь. Я просто напилась. Да, в тот предновогодний вечер я открыла бутылку вина и начала пить. Чтобы хотя бы немного унять более одиночество. Пила, пила, пока не почувствовал, как сладкое тепло разносит по винам долгожданное забвение. Алекс, первый выдох облегчения. Возле подъезда нет толпы зевак зевака машины скорой. Значит, все нормально. Значит, я себя накрутил зазря. Я не помню, как прорываюсь внутрь, наплевав на увещевание консьержа. Не помню, как оказался у ее двери. Звоню снова и снова. Тишина. Может, она не дома, может, ушла? Набираю на телефон. Чертыхаюсь, потому что она ведь меня заблучила. Волнение подступает гору острым комком, и я сглатываю его. Звоню соседям. Все молчат, словно бы их нет. Спускаясь вниз, смотрю на окна. На кухне свет, значит, дома. Так почему молчит? Сука, почему молчит? Снова подхожу к консьержу. Сую ему пятитысячную купюру. Служдять, девушка из двадцатой квартиры куда-то выходила? Тот тут же собирается. Судорожно начинает думать. Вроде нет. А что такое? Пропал, не отвечает. Я жених ее. Мне к ней нужно. А может и ей не нужно, чтоб ты к ней? Умничает дед. Дед одет. Ты что же любил, да? Дело молодой подсоби, а? Я ж все равно попаду к ней. Зато лучше ты у меня будешь в соратниках. Не забуду вовик. Мужик сечет. Дает мне лом, которому я без труда выворачиваю петли двери. И плевать, что это привлечет внимание людей. Рядом появляется соседка. Вы кто? Я? Не видите, что ли? Конь в пальто. Выплевываю мрачно, не желая обращать внимания на старуху. Лучше бы открыла тогда, когда я ей названивал в дверь, чтобы проникнуть через балкон внутрь. Мое внимание больше не на зваках из подъезда. Я забегаю внутрь, не обращая внимания на прочитание старухи в стиле. Сейчас вызову полицию. Вижу ее на полу и грубо матерюсь. Дана, Дана! Кричу, начиная трясти. Мои конечности холодеют. Сознание потерял, что с ней. Тут же чувствую запах алкоголя. Вижу валяющуюся рядом на полу бутылку. Снова чертыхаюсь, но уже облегченно. Хватая ее на руки, тащу в ванную под холодную струю воды. Она приходит в себя, жадно глотает воду и воздух. Не понимает, что происходит, моргая. «Что? Кто? Что ты делаешь? Что ты здесь делаешь?» Орет, пытаясь меня оттолкнуть. «Это ты что делаешь, идиотка? Зачем напилась?» «Вон пошел!» – переходит к нападению. «Черт, а тебе здесь нужно!» «Хватит, Дана!» – прижимаем мокрое тело к себе. Успокойся уже. Уходи, Алекс, все кончено. Я резко трясу ее, заставляя сконцентрировать глаза на мне. Ничего еще даже не начиналось. Мой голос звучит как рык. Она даже немного тушуется. Уходи, шепчет обессиленно потерянно. Я вижу слезы на глазах, хоть лицо так и так все мокрое. Не уйду. Никогда больше не уйду, идиотка. Все, хватит уже этих игр, Дана. «Уходи! Я тебя не люблю!» — кричит сквозь дикий плач. Я знаю, почему она так отталкивает. Моя сильная, слабая девочка. Стесняется, боится. Не хочет сознаться. Я снова встряхиваю, упираясь лбом в ее лоб. Глаза в глаза. Я люблю тебя. Этого достаточно.